Глава девятнадцатая. Прощай. Радость от того, что Дана снова рядом, перемежалась со злостью на оу и унижением, из-за того, что он не мог защитить самого дорогого ему человека. Они были в мире, который полностью состоял из магии. Магия здесь была повсюду, и все равно Амиар не мог управлять ею. Даже рядом с Даной, способной высвободить силу огненного короля, Эта сила была бы здесь слишком разрушительна. Она потянула бы их на дно. Получается, они зависели от милости Аурики. Хотя нет, какое там? Вряд ли Аурика даже знает, что такое милосердие. Если бы их судьбу действительно решала она, они давно были бы мертвы. Так что их настоящее и будущее оказалось в руках того странного типа, который давно уже спасал здесь Дану. Серые крылья. Вот и все, что Амиар о нем помнил. Но сейчас никаких серых крыльев не было. Был только человек на крыше. Им нужно было назвать его имя и срочно, пока не заработало заклинание Аурики. Если бы она вспомнила имя первой и прогнала его, все было бы кончено. Так что им нужно было самим призвать его, попросить его о помощи. Амиар, знавший о магии смерти куда больше Даны, понимал, как это важно. Назвав имя, они не только позволили бы этому духу восстановить потерянную магию, но и поделились бы с ним частью собственной энергии. Призрак уже вплелся в этот мир, стал его частью, он был бы здесь таким же всесильным божеством, как аурика Нет, даже сильнее, потому что его больше не сдерживали бы усталость и ограничения плоти. Вот только Амиар помнил десятки, если не сотни имен живых и мертвых. Какое из них должно прозвучать здесь? Кто был достаточно силен, чтобы прорвать главную завесу всех миров и из смерти снова шагнуть в жизни Кто обладает достаточной для этого яростью и пламенем души? Он не знал. Но Дана знала, объявив, что ей известно имя, она застала его врасплох. Может, и не стоило бы удивляться, ведь она провела в заточении много дней, и призрак был ее единственным союзником и заступником. Но все равно, если она не вспомнила его раньше, почему сейчас? Просто перед лицом смерти? Или есть другая причина? Амяр был уверен, что его удивление уже доведено до предела, но больше оно уже не будет. Но когда имя наконец прозвучало, он застыл как пораженный скованный двумя простыми словами. Он не мог даже дышать, не то что говорить или принимать решения И все теперь зависело от Даны. «Амаркант Легио!» — крикнула она, не сводя глаз существа на крыше. «Ты Амаркант Легио, и я прошу тебя о помощи!» Она должна была ошибиться. Это не мог быть он, просто не мог. И все же... Когда она позвала его, призрак выпрямился в полный рост и откинул с лица капюшон. Амир никогда не видел его, но сразу узнал, потому что это лицо всю его жизнь наблюдало за ним с портретов и фотографий. Амарканд Легио — сильнейший маг их клана до появления Огненного Короля, легенда, оборвавшаяся слишком рано он умер так и не увидев рождения собственного сына, но уже зная кем он будет, какая сила в нем скрыта и убила его Аурика, причем убила подло и жестоко если учитывать это многое видится иначе Амаркант был связан с аурикой как со своей убийцей, но он был связан и с даной, которая стала для него надеждой на будущее. он был достаточно силен чтобы пробраться в этот мир. И понемногу, по чуть-чуть, захватить власть над ним. И теперь он был здесь. А маркэм уверенно шагнул вперед с крыши. Но эта высота его не волновала. Его тело не было настоящим, а значит, не могло разбиться. Он уловко приземлился на ноги и продолжил идти так же легко, как и раньше. Будто не было этого падения. Он остановился рядом с ними. Они были так похожи. Амир с детства, привыкший к одиночеству, не мог поверить в это сходство. Странно, да, смотреть и не верить, но по-другому не получалось. Он много думал о своем отце, всегда, и это было естественно. Сначала он был зол, ему казалось, что Амаркант предал его, бросил, отнял у него ту спокойную, защищенную жизнь, которая была положена наследнику первой ветви по праву рождения. Потом Аммиар просто смирился, сообразив, что бесполезно обижаться на мертвецов. остав став огненным королем, он обнаружил, что смерть Амарканда была величайшей жертвой ради него. И это усилило боль потери. Но он никогда и ни при каких обстоятельствах не надеялся встретиться со своим отцом. «Давно хотел поговорить с вами», — усмехнулся он. «Дана, мне жаль, что я не смог поддержать тебя так...» Как тебе хотелось, но моё положение здесь давало мне не так много возможностей. Я не в обиде, — тихо сказала Дана, не сводя с него заворожённого взгляда. Она тоже видела сходство. Я так благодарна вам, лорд Легио. Амарканд, ничего ещё не закончилось, и времени у нас совсем немного, но не волнуйтесь. Теперь я всё сделаю сам. Я не знаю, как вас благодарить. То, что я здесь уже благодарность я ждал этого больше тридцати лет аурика тоже узнала его может она и не оплакивала каждую свою жертву да она вообще никого не оплакивала но были те кого даже она не смогла бы забыть и легендарный амаранд легио наверняка был в их числе амиар продолжал наблюдать за ним не в силах произнести ни слова Дана сжала его руку сильнее, и он был благодарен за эту поддержку. Но даже она сейчас не могла помочь ему прийти в себя. Это был его отец. Этот молодой маг сейчас его ровесник, его отец. Но смерть умеет дарить вечную молодость, пусть и на свой лад. Маркант был силен, уверен в себе, даже насмешлив. Он смотрел на ведьму, отнявшую у него жизнь, но и теперь не чувствовал пустой ненависти. Ненависть для слабых, а его появление здесь было данью справедливости. Он был именно таким, каким хотел видеть его когда-то Амиар, в детстве, когда одиночество загоняло его в угол, и он думал о том, что было бы, если бы его родители остались в живых. А Марканд был символом той самой жизни, хорошей жизни. Но если бы у него не отняли ту жизнь... «Сегодня у него не было бы Даны. История идет так, как должна идти, и сослагательное наклонение бесполезно. Если бы, должно остаться неизбыточной мечтой, и всегда ею будет». «Надо же, какая удача!» заявила Аорика. «Мне еще никогда не удавалось убить кого-то дважды». Она напрасно храбрилась, потому что получалось у нее откровенно плохо. Она устала, разрушая этот мир, Да и выглядела она так, будто это она много дней провела в камере, а не Дана. А Урика была не в себе. Ее холодное превосходство просто растворилось, сменившись паникой королевы, которая обнаружила, что ее обожаемая корона все это время была картонной. И тем не менее ведьма не сдавалась. Когда Амарканд двинулся к ней, она попыталась остановить его. Она бросила на это все возможности своего мира. Но даже здесь, в убежище, которое она и выдумала, Урика была бессильна. Когда-то она победила его только за счет обмана и предательства. Теперь же ее принуждали к честному бою, и она не знала, как выкрутиться. Она попыталась обрушить на него здание, проломить под ним асфальт, увлекая его в темноту, поразить его молнией из грозового неба. Бесполезно. Власть от нее перешла к нему. В честном бою у ведьмы, привыкшей пользоваться чужой силой, не было ни шанса против главы дома Легио. А Марканд же не спешил нападать на нее. Он даже не говорил с ней, потому что знал, что это бесполезно. А Грика слишком долго жила только своими желаниями. Она не знает, что такое стыд или сожаление. Она центр мира. Ее мысли всегда будут посвящены только самосохранению. Поэтому он показывал ей истину иначе. К окнам домов, окружавших их, прильнули люди и нелюди. Все мертвые. Но если Амарканд не выглядел мертвецом, то эти сохранили на себе жуткие черты последней агонии. Амиар не знал никого из них, но не сомневался, что все они были когда-то жертвами Аурики. Вот они, ее судьи и присяжные. Вот единственное объяснение, которое она заслужила. Эти мертвецы были ответом на ее возможные мольбы о пощаде и требования о том, чтобы ее оставили в живых, как велят законы кластерных миров. В этой реальности действовал всего один закон, самый примитивный. «Прими то, что дала им». Круг замыкается. Сообразив, что она не сможет навредить Амарканду, Аурика попыталась бежать. Она прошептала заклинание, которое наверняка должно было вернуть ее в человеческое тело. Однако ничего не произошло. Этот мир уже переплелся с ней, связав ее душу и не собирался отпускать. Со стороны домов к ней потянулись тонкие прути арматуры. В реальном мире металл никогда не обладал такой гибкостью, мягкостью почти как у воды, но здесь было возможно все. Сколько бы аурейка ни металась, прутья поймали ее, скрутили, пробили насквозь. Один из них обвился вокруг нижней половины ее лица, не позволяя ей произнести ни звука. Видимо, все еще была жива. Но она потеряла последнюю власть над этим миром. Ловушка, созданная ею для Даны, вдруг обернулась против нее. Амарканд подошел ближе. Остановился напротив ведьмы и посмотрел на нее с удивительным для неупокоенного духа безразличием. «А ведь я говорил тебе», — напомнил он, — «я предупреждал, что все вернется к тебе. Это не месть, это справедливость. Она сама выбирает время и руку, которой она будет действовать. Но она приходит за всеми. Теперь дождись меня, и мы уйдем вместе». Это было единственной насмешкой, которую он себе позволил, а Урика была навеки прикована к месту. Покончив с ней, он вернулся к Дане и Амиару. В этот момент Амиар сам толком не понимал, что чувствует. Перед ним стоял его отец, которого у него не было. Между ним и Амаркандом мостом протянулись лишь фотографии, чужие воспоминания и несбывшиеся мечты. Да и Амарканд смотрел на сына, которого не знал. Он не застал рождения Амиара, не видел его детства, не подмечал в нем свои привычки и умения. Он видел, что сын вырос почти его копией, но разве этого достаточно? Оказалось, что да. Амарканд первым поддался вперед и обнял его. Это не было демонстрацией или данью обычаям. Амарканд Легио всегда делал только то, что ему хотелось, даже после смерти. Амиару казалось, что у него внутри бушует ураган, разрушительный смерч, сносящий на своем пути остатки покоя. Даже когда Амарканд отстранился от него, чтобы обнять Дану, это чувство не исчезло. Появление Амарканда ничего не изменит, и вместе с тем, ничто уже не будет прежним. Мир продолжал разрушаться, а значит, времени у них было совсем немного. Амарканд тоже знал это и обратился к Амиару. «Ты не представляешь!» Как я хотел встретиться с тобой. Еще до того, как я узнал твою мать, у меня была необычная жизнь, и я бы многое мог назвать своим достижением. Но лишь когда я узнал, что родишься ты, я понял, что такое настоящее достижение. «Ты умер из-за меня», — тихо напомнил миар «Нет, умер я из-за нее», — Амарканд кивнул на Аурику. «В тебе я возродился». Это единственное бессмертие, в которое я верю и верил всегда. Из нас двоих только ты все сделал правильно. Я не смог дать тебе всего, что хотел и должен был дать. Но даже без этого ты превзошел меня и стал лучше, чем я когда-либо надеялся стать. Ты не знаешь этого. Знаю. Я знаю все. С той стороны многое открывается по-другому. И хотя это уже не жизнь, это не потеря связи. По-своему... Я всегда с тобой. Ты продолжение, но я и твоя мать мы история, которая была до тебя. Единая история. Я знаю всё, что было с тобой. Ты никогда, никогда и ни в чём меня не разочаровывал. Наверное, после того, как я подвёл тебя, я не имею права тобой гордиться, но я всё равно горжусь. И Эмилия, ты воплощаешь лучшее, что было в нас. Теперь вам нужно уходить, чтобы Это продолжилось. Тут Амарканд был прав. Мир разваливался на части, и дальние улицы уже пожирала тьма. Однако Аммиар просто не мог уйти, только встретив его. Ему столько нужно было спросить, столько сказать. Эти вопросы преследовали его много лет, и теперь, когда у него наконец-то появился шанс задать их, они словно испарились. Но, может, в этом и был ответ? Смерть подводит черту, но не перечеркивает то, что было. Амарканд отдал ему все, и этого было достаточно, чтобы он устоял на ногах и стал огненным королем. Он справился с таким грузом, потому что уже был закален болью. Да, все складывается так, как и должно было. Амарканд повернулся к Дане и улыбнулся ей. Я рад, что амиар сделал такой же удачный выбор, как я когда-то. Но я верю, что вас постигнет иная судьба. Говорят, что дети страдают за грехи отцов, но мы с Эмилией, подозреваю, просто не успели нагрешить. И все, что было, вы уже искупили. — Спасибо, — всхлипнула Дана. — Вы спасли меня, а я даже не могу вас отблагодарить, если бы не вы. — Нет у тебя никаких долгов передо мной, — мягко прервал ее Амарканд. — Если кто и в долгу, так это я. Ты подарила мне уникальный шанс равного которому просто нет. Ты позволила мне исправить то, что я считал незавершённым. Я когда-то ошибся, поверив Аурике. Я не понял сразу, кто она такая. Я позволил ей обмануть меня. Но сегодня я смогу всё расставить на свои места. Аурика в прошлом клялась, что хочет остаться со мной. Что ж, я дам ей такой шанс. Но вам двоим пора возвращаться в жизнь. В мир, где вас ждут. Если ценные жизни придают совершение, то вы будете моим. Спасибо. — Прощай, — еле слышно ответила Амиар. Возможность попрощаться с теми, кто уходит навсегда, дается редко. Но только получив ее, можно понять, какое это сокровище. Амиар пришел сюда, чтобы спасти Дану, и только... А получил он знание о том, что отец у него был все эти годы, даже если он не догадывался, был и всегда будет, как часть его. Темнота сгустилась, поглощая их, и он так и не успел услышать ответа Амарканда. Но это было и неважно. Порой словам нужно остаться несказанными. Они очнулись подземелье, и почти сразу к ним бросились друзья, ожидавшие их. На него со всех сторон сыпались вопросы, на которые Амяр не мог ответить, Он все еще не пришел в себя после случившегося. Он искал глаза Медану, он вдруг испугался, что она снова исчезла, так и осталась в умирающем городе. Но нет, она тоже была здесь, обнималась с прильнувшими к ней в непривычном порыве нежности и вредикой и диамантой. Надо же, похоже, до этих троих наконец-то начало доходить, что очень скоро они станут сестрами. А вот Таурика Карнаж не шевелилась. она Мертвенно-бледная так и осталась лежать на узкой кровати, теперь так похожей на погребальное ложе. Карада Эссентия подошел к ведьме и провел рукой над ее телом, проверяя энергию. «Мертва», — объявил он, — «окончательно и бесповоротно. Это не трюк. Рискну предположить, что от разрыва сердца, чтобы она не увидела там, в мире иллюзий, Ее тело не справилось с таким шоком. — Это вы ее убили? — Нет, — покачал головой Амиар. — Ее убил тот, кто и должен был. Эти двое поражали Роуэна. Едва оправившись, не только после погружения в иллюзию, после разлуки, которая наверняка ударила по обоим, они принялись за дело. Они не позволили себе ни дня отдыха, который заслужили. Да и как могло быть иначе? Амиар уже знал, что Плутон бросил ему открытый вызов в Пургаториуме. Он не мог отказаться или медлить. Это слишком напугало бы кластерные миры, вызвало панику, которую они и так едва сдерживали. Поэтому сейчас и Амиар и Дана были на ногах. Наблюдая за ними, Роу невольно вспомнил Амарканда и Эмилию Элегио. Воспоминание не было случайным. Амяр успел рассказать, кто помог им. Роувен был одним из немногих, кто хорошо знал и Амарканда, и Эмилию. История их любви не была для него счастливой. Все просто. Он хотел, чтобы Эмилия принадлежала ему и только ему. Да, когда он встретил ее, она уже была беременна. Это для него ничего не меняло. Любовь к женщине была равносильна любви к ее ребенку. Вот только для Эмилия существовал лишь Амарканд. Всегда так было, даже после его смерти. Это была связь, с которой Роуан соперничать не мог. Он вынужден был смириться, отступить, принять роль простого друга, который всегда остается на почтительном расстоянии. А когда он узнал о грядущей смерти Эмилии, он просто не смог смириться. Он шагнул на 30 лет в будущее не только для того, чтобы помочь Амиару. Он чувствовал, он и сам не переживет день ее смерти, если останется в нем. Ему казалось, что он никогда больше не сможет полюбить вот так, по-настоящему. Его притяжение к Эмилии было не просто желанием получить красивую женщину. Его в ней восхищало все, ее ум, храбрость, самоотверженность и даже верность – которая не позволяло им быть вместе. Рован не сомневался, что второй такой просто нет, и сердце, покрытое шрамами, уже никому не потянется. Но он не впервые поторопился с выводами. Водилась за ним такая привычка. Сердце не советовало с ним насчет того, кого любить, и сколько оставаться мертвым. Оно проснулось, когда было нужно, и эта связь, Странная, но уже не безнадежная, оказалась куда сильнее, чем его безответное чувство к Эмилии Легио. Думая об этом, он невольно посмотрел на Сарджану, объяснявшую что-то огненному королю, и улыбнулся. Она узнает, когда придет время. Возможно, не ответит ему, пересилит себя и соблюдет старинные запреты, но она узнает. «Я никого не заставляю идти со мной», — в который раз повторил Эмиар. Похоже, мысль о том, что кто-то может умереть из-за него, не давала ему покоя. Да оно и понятно, после всего, что уже случилось, как ни странно, о собственной смерти он даже не думал. «Да ясно уже», — усмехнулся Цезарь. «Давай по делу, Легио. Потом монолог о чести и доблести толкнешь». «Фирменная учтивость клана Инанис», — вздохнула Сарджана. но «Ну, Цезарь...» Прав во всем, за исключением хамства. Не думай о нас, думай о миссии. У них не было времени на то, чтобы собирать все великие кланы или даже обращаться к нелюдям. На вызов Плутона нужно было ответить, причем сейчас же, а это значит, что в Пургаториум предстояло отправиться к тому же отряду, что захватил замок Аурики. Ровно это не беспокоило. Здесь и так были собраны лучшие. «Возможно, вы правы», — признала Миар. «Тогда только по делу. В Пургаториуме будет три основные угрозы. Первая — это, понятно, Плутон. Его мы с Даной берем на себя. Но я прошу Роуэна и Сарджану подстраховать нас». Красиво сказал «мы с Даной». Роуэн не сомневался, что Дану на километр к этому уроду не подпустит. Ее задача будет проста — снять печать, а дальше за дело возьмется Огненный Король. Роуэн и Сарджан отправляются туда, чтобы следить за Даной, а не помогать. Роль стороннего наблюдателя не слишком радовала Роуэна, однако возражать он не стал. На войне полагается выполнять даже те приказы, что тебе не нравятся. Вот и все. «Там будет еще Осирис, и я не думаю, что он останется в стороне», — продолжила Миар. «Его придется взять на себя Эвредики, Диамантии и Цезарю». Я знаю, что многого прошу, но я верю в вас. Я знаю вашу силу и не сомневаюсь, что у вас получится. э а ты никого не забыл? Поразилась Хеония. Но «Ну, я прям не знаю. Может, половину своих союзников? Урована пока не было шанса поговорить с ней наедине, и он понятия не имел, где она была после ухода из резиденции Интегри и что делала. Но сейчас она стояла, прислонившись спиной к нефилиму А тот обнимал ее за плечи, и это было не просто дружеской поддержкой. Она где-то нашла себе нефилима. Что ж, Хиония всегда умела заинтриговать. — Никого я не забыл, — покачал головой Амиар. — Вы двое, а еще Карада, Алеста и Родерик возьмете на себя заключенных. — С чего ты взял, что они полезут? — удивился Цезарь. — Это не их битва. — А им и не важно, их... «Или не их?» — рассмеялась Хеония. «Для многих достаточно того, что это просто битва. Помнишь, кого отправляют в Пургатуриум?» «Не нужно забывать, что Плутон умеет мотивировать себе подобных», — добавил Карада. «Он влияет на них и знает об этом. Кто-то из них нападет на нас, потому что мы из великих кланов, кто-то просто потому что мы живые. Я согласен с Амиаром. Силу заключенных тюрьмы строгого режима нужно учитывать». «Значит, решено», — подытожила Миар. «У вас час на подготовку и на то, чтобы еще раз все обдумать. После этого я жду вас в пургатуриуме». Кому-то этот час показался напрасной тратой времени, но только нерованно. Ему это время как раз было необходимо, причем не для беседы с Хионей. Она как раз могла подождать. Из кластера видим он отправился обратно в резиденцию «Интегри». Он должен был увидеть Рошель. Все кластерные миры по-прежнему были настроены против нее. Однако Роуэн чувствовал, что он может ей верить. Все, что она сказала им, было правдой. Она помогла найти и уничтожить Рошкигаль. Она дала бесценную подсказку насчет убежища Аурики. Сумели бы они найти Дану так быстро? Вряд ли. А без нее Амиар не смог бы принять вызов Плутона. Получается, Рошель уже сделала для этой войны больше, чем иные сторонники Огненного Короля. Теперь Роуэн подготовил для нее последнее испытание. Он знал, что именно Аурика карнашу говорила Рошель предать свою семью. Она много лет была для юной колдуни наставницей, авторитетом, кумиром даже. Роуэн хотел посмотреть, как его племянница отреагирует на смерть ведьмы. Если Рошель, хотя бы чуть-чуть, в глубине души сама того не желая, верна сообществу, он это почувствует. Она все еще жила в камере, надежно запертая, и клеймо, полностью блокирующее магию, оставалось на ней. Рошель была здесь не колдуней а всего лишь ослепшей молодой девушкой. Но свою участь она принимала с поразительным смирением. Когда Роуван пришел к ней, она искренне обрадовалась. — Аурика мертва, — сказал он, — и мы вернули Дану. Он не сводил с нее глаз. Вся его магия была направлена на нее. Он видел ее, разделял ее чувства, она была для него миром, и он ничего бы не упустил. Вот только упускать оказалось нечего. Смерть Аурики нисколько не печалила Рошель, равно как и неизбежный распад сообщества. Это очень хорошо. — кивнула Рошель. — Передайте Огненному Королю мои поздравления, если они для него хоть что-то значат. Теперь очередь за чудовищами. Это будет не так просто, как убить Аурику. Поверь мне, Амиары и остальные это знают. Мы это знаем. Я скажу тебе больше. Не факт, что у нас получится убить их обоих на этот раз. А Хелли и Вейо Вис вообще шляются непонятно где. Это не трагедия. Наша нынешняя задача куда проще — вышвырнуть их из Пургаториума, а потом уже разбираться с ними окончательно. Все это не должно быть показательным выступлением для всех кластерных миров. «Тогда я желаю вам удачи», — улыбнулась Рошель. «А ты не хочешь отправиться с нами?» Это предложение не было спонтанным. Роуэн долго над ним думал. Он до последнего не знал, решиться ли. Однако теперь, когда он смотрел на хрупкую, болезненно-бледную девушку, навсегда лишившуюся глаз, это казалось простым и естественным. «Я?» — удивилась Рошель. «Вы что, собираетесь вернуть мне магию?» «Никогда и ни в коем случае». «Тогда зачем я вам? Я не смогу помочь. А я не прошу тебя о помощи и не зову на поле боя. Я лишь предлагаю тебе...» «Побыть в полицейской башне, пока все не закончится, а потом попинать трупы тех, кто сделал это с тобой. Как тебе идейка?» Его план был куда сложнее, чем возможность поддержать Рошель. Он надеялся, что Амиар и остальные увидят ее искреннюю ненависть к чудовищам и смогут понять, что она уже другая. Они смогут простить ее. По крайней мере, стоило попытаться. Но возвращать ей магию рован не собирался. Клан Интегри был силен, он не нуждался в воинах. Сейчас гораздо важнее было напомнить им всем, что такое настоящая семья.